Глава 39. Судьба. Судьба. Судьба. Как же меня разозлило сейчас это слово. Кто ты такой, чтобы решать чью-то судьбу? Выкрикнула я. Ты над своей не властен. Люди творят свою судьбу, слышишь? Люди. А тот, кого сотворила судьба, это уже не человек. И никогда им не станет. Остановилась, чтобы перевести дыхание, но намага моя речь не произвела ни малейшего впечатления. Он лишь жестко усмехнулся, мол, собаки лают, воздух сотрясают, и сделал шаг к кровати. Я завизжала изо всех сил, будто мифическая банши, мечтая звуком своего голоса отбросить Даушаня от ребенка. Удивительно, но это сработало. Конечно, к сожалению, мага не отшвырнула в сторону, не впечатала в стену, не пригвоздила к потолку, как в фильмах ужасов. Но Даушаня остановился и даже чуть отклонился назад. Я торопливо продолжила. «Ты никто!» Даже не тень, ты давно утратил свою душу, а сердца у тебя никогда и не было. Все, что осталось от человека по имени Дао Шань, это жадность, лишь жажда и ничего больше. Но она бесконечна, как вселенная, а поэтому не будет утолена, даже если ты получишь тело этого малыша». «Заткнись, смертная!» прошипел он, и снова сделал шаг. И я снова завизжала, вкладывая в этот звук весь свой страх за ребенка, желание вырастить его и воспитать доброго, хорошего человека. Увидеть его детей и детей его детей. Яркое, светящееся желание, чтобы жизнь продолжалась, чтобы взамен одного погибшего дерева к солнцу уже тянулся новый росток. На этот раз не отступил на два шага и уставился на меня с таким изумлением, будто во мне внезапно проснулась магия, и она оказалась сильнее, чем у него. Вот только у меня не было ничего, кроме отчаянного желания защитить свое дитя, и поэтому я снова заговорила. И «Я не позволю тебе коснуться даже волоска на голове своего сына». Старик расхохотался, его облик менялся с каждым вздохом, продемонстрировав мне и молодого душаня, в которого влюбилась сводная сестрица Мио, и того шамана, который заманил меня в другой мир, и еще другие личины, незнакомые мне. Когда Даушань замолчал, он пронзил меня ледяным взглядом, за которым стояла лишь смерть, и снова двинулся к кроватке. «Нет!» Выкрикнула я, но голос сорвался, и мужчина беспрепятственно приблизился к ребенку. Протянул руку, занеся ее над головой малыша, и тогда я прошептала последнее, на что еще оставалась маломальская надежда. Я дарю ему свою судьбу. Даушань замер, как изваяние, а потом очень медленно повернул голову и изумленно посмотрел на меня. Я же, захлебывая слезами, быстро-быстро закивала. «Ту судьбу, которая лишил меня ты, заманив в другой мир, я отдаю этому ребенку. «Молчи, женщина!» — злобно выдохнул маг, Но я продолжила. «Пусть он станет стрелком из лука, а то, что не сможешь родить, так он мальчик. Моя судьба все равно уже не моя, поэтому я отдаю ее своему сыну!» «Тварь!» — в панике заорал Душань. Я же вдруг смогла пошевелиться и, преодолевая жуткую слабость, медленно поднялась. Наступая на мерзкого старикашку, продолжала выплевывать слова. «Я отдаю свою судьбу своему сыну, Йонсуку! Я отдаю свою судьбу своему сыну, Йонсуку! Я отдаю!» Говорила, говорила, говорила, пока не заметила, что от меня исходит легкое свечение, а по стенам струятся тени. «Это духи?» «Все, как говорил голос, пока я была еще не в своем мире, но уже и не в чужом». Воодушевившись, продолжала говорить, а тени кружили над Даушанем. Маг отмахивался от них, как от мух, но это было бесполезно. Тени облепили его, и передо мной визжал от ярости и крутился на месте черный силуэт. Он становился все более призрачным, пока сам не стал тенью, и исчез. Закатив глаза, я рухнула на пол абсолютно без сил, но невероятно счастливая. Не удалось отстоять своего сына, малыша, ради которого я сунулась в чужой, полный опасности мир. Прожила частичку чужой жизни, обрела настоящую любовь, а потом потеряла. И сейчас мы с этим младенцем получили шанс начать жизнь заново, в этом мире. Я была бы безмерно счастлива, если бы не одно «но». «Йон прошептала, глотая слезы. Имя моего сына и того, с кем осталось мое сердце, там, в далеком мире. Закрыла глаза и улыбнулась, мысленно обнимая мужчину, и посылая ему столько любви, чтобы Йонсук не печалился из-за моего исчезновения. Я сделала выбор и не жалела о нем. В конце концов, «не мой» звучит лучше, чем мертвый. «Мио!» — в палату ворвалась Галина, за которой стоял Опешив ее сын. Женщина кинулась ко мне. «Что произошло? Сестра, врача! Позовите скорее врача!» Меня подняли, положили на кровать и поставили капельницу. «Извините!» — медсестра с помятым лицом неловко переступала с ноги на ногу. «Дежурю двое суток подряд. Казалось, только на минутку закрыла глаза, и вот... А если бы она погибла?» Не успокаивалась Галя. «А случись что с ребенком, кто бы отвечал?» «Тише!» — попросила ее и попыталась улыбнуться. Все же обошлось. Уснувшая медсестра не виновата. Всё случилось из-за Даушаня, но кто мне поверит? Он будто высосал из меня все силы, но я все равно выжила. И спасла маленького Янсука. Спроси, кто не смогла бы ответить, почему тогда кричала. Говорили, что тень зла криком отбирает душу. Своей души у мага уже не было, но имелся осколок чужой некоего могущественного существа из другого мира. Может, это оно с помощью моего крика отобрало потерянную частичку самого себя и уничтожило злого мага. Кроме старика моего крика не услышал никто в больнице. «Малыш спит!» — громко прошептал сын Галины. И все притихли, с умилением рассматривая, как сопит моя кроха.